Глава 16. После похода. 20 минут мы усиленно собирали лут, и он был, честно признаюсь, жирный. К тому же Ворон теперь не заикался о том, чтобы мы отдавали лут ему. Все, прошло время его командования. Нет, он в принципе был неплох, но в той ситуации в вестибюле принять правильное решение не смог. Принял его я, но надо отдать должное старшекурсникам. Они оказались правильными ребятами и признали свою вину, пусть и молча. Если все же говорить о Луте, то в основном в нем были ингредиенты, им бы сразу возбудился. По его довольному бормотанию я понял, что часть из этих ингредиентов пригодится ему для крафта доспехов, а часть для алхимии, а вот в более высокоуровневых монстрах встречались интересные вещи. Понятное дело, коины были практически в каждом – Помимо них, я к своей радости набрал тех самых камушков, которыми кормил своих питомцев, ну и какое-то не особо высокоуровневое оружие. Мечи, арбалеты, кинжалы, несколько колец на ловкость и силу. Опять же, к вящей радости моего соседа по разуму, пару клятвенных камней, даже камень телепорта. Но все же в основном коины и всевозможные предметы для алхимии. Жарвы, что ли, их продать? Хотя кто его знает, купит ли она их. А вот на территории Академии вроде был магазинчик, в котором их продавали. Если продают, значит и купят. Да и бартер никто не отменял. Я могу немного занизить цену, а взамен получить что-то другое. Мои друзья были на седьмом небе от счастья. Ну а то. Первый лут в своей жизни. Им, кстати, повезло больше, чем мне. Самым удачливым, как ни странно, оказался Орлов – который нашел посох аж 18 уровня, причем с весьма неплохими характеристиками, ну а старшекурсники не показывали свою добычу, хотя, если судить по их довольным лицам, без навара они тоже не остались. Да, мы решили не собирать все в одну кучу, это было бы слишком долго, мы тупо хватали, кто что успеет. Тем временем хранители вместе с Фирсовым ушли, и к нам подошел ассасин. «Все, ребята, заканчивайте», – произнес он. Пора идти. Пришлось уходить, хотя лут мы весь не собрали. С другой стороны, его можно было собирать еще несколько часов, а как я понял, наверху уже начинало светать. Но не лут был самой ценной добычей, а опыт, я даже не заметил, как получил 21 уровень и еще 350 тысяч опыта сверху. Характеристики распределять не спешил. На этот раз мы шли другим, явно неизвестным ворону и его друзьям путем. По пути я вспомнил, что совершенно забыл о Соне, и, войдя в чат, увидел сначала спокойные, а потом постепенно становящиеся паническими послания девушки. Я написал ей, что, мол, все нормально, возвращаемся, и мгновенно получил в ответ упреки, что ничего не написал ей, и вообще она сильно переживает и тому подобное. Так что весь путь до выхода я занимался тем, что успокаивал девушку». Фарх открыл совершенно незаметную дверь в тоннеле, сливающуюся со стеной и, насколько я понял, вдобавок находящуюся под магической защитой. За ней оказался весьма удобный коридор, судя по всему, бывший когда-то техническим тоннелем. Шли мы по нему минут двадцать, после чего оказались у железной лестницы, ведущей наверх. «Выбирайтесь по ней, окажетесь в саду Академии, крышку потом задвинете, я проконтролирую». «После этого она сама активирует защитное заклинание», – пояснил наш проводник. «После не ищите этот вход, все равно больше воспользоваться не сможете». Попрощавшись с ним, мы стали по очереди карабкаться наверх. Все произошло так, как и предупреждал ассасин. Едва мы выбрались на поверхность, действительно уже начинало светать, и задвинули крышку, она сразу растаяла в воздухе, словно ее и не было» а попытавшись ее найти у нас, ничего не вышло. Даже небольшой подкоп земли в этом месте не дал результатов. Здесь мы, пожав старшекурсникам руки, расстались. Ворон заявил мне на прощание, что всегда будет рад меня видеть в своей команде, если они вновь отправятся в метро, а сестры Одинцовы не ограничились рукопожатием, а по очереди крепко меня обняли. Как ни странно, пробрались мы в свои кубрики незамеченными – Даже успели принять душ, так как чувствовал я себя потным и грязным. И надо же, в мою кабинку попыталась забраться Вересаева. Им бы ошабал такого подгона, но ему пришлось обломаться. Не то место и не то время, короче. Однако рассмотреть девчонку я смог в полной, так сказать, красе. До девушек из моей семьи она, конечно, не дотягивала, но в принципе была фигуристой, длина нога и весьма симпатичной. Если бы не утро и желание спать, может, меня бы и соблазнили. А так я просто подарил ей глубокий поцелуй, после чего отправился спать, слегка разочаровав Елену и имбу. Ничего, времени у нас много. То, что Елена в конце концов доберется до комиссарского тела, я нисколько не сомневался. Половину воскресенья я банально продрых, проснулся к обеду, да и то только потому, что разбудили заботливые одногруппники». По пути на обед встретили Соню, которая, хоть я несколько раз и предупреждал ее, что со мной все нормально, волновалась и успокоилась, только узрев меня живым и здоровым. После обеда мы прошвырнулись еще раз по здешним магазинам, сдали свой лут. Сначала я переживал по поводу вопросов, которые могут возникнуть на этот счет, но мои спутники буквально подняли меня на смех. «Продавцам все равно, как и что ты притащил», – заверил меня Потемкин. Они здесь скупают все по дешевым ценам. И зачем кого-то сдавать? Они тогда просто лишатся заработка. И он оказался прав. Поход по магазинам изрядно опустошил мой инвентарь, зато серьезно прибавил коинов. Хотя я и так бедным не был, но запас, как говорится, карман не жмет. До ужина я просто провалялся в кровати, общаясь в чате со своими девушками. Потемкин куда-то свалил, и я остался в одиночестве. Чему и был рад. Никто не отвлекал от общения. Мне пришлось рассказать о походе в метро. Правда, версия, изложенная мной, была, так сказать, весьма приглаженная. Без излишних подробностей и описания реальной задницы, в которую мы тогда попали. Нечего девчонок нервировать. Тем не менее, что Джайна, что Мила и даже Ксения явно возбудились. Внезапно выяснилось, что каждая мечтала сходить со мной в московское метро. Да. «Уж не знаю, что писала им Соня без меня, но я строго предупредил свою целительницу, чтобы придерживалась, так сказать, линии партии, то есть моей, пока, похоже, так оно и было». Ну а затем узнал последние новости из города. На удивление, все было спокойно. После того, как закончилась война, жизнь возвращалась в мирное русло. Мирон хорошо почистил кубинку от нежелательных элементов – И, подобно Голицына, навел в ней порядок. Да и вообще, как я понял, под крепкими руками Мила и Платона начался прямо-таки расцвет Звенигородского княжества. И мои начинания, кстати, приносили все больше и больше прибыли, в том числе самогон и пива. Да чего там говорить, если звено города уже до королевского стола добралось. Мила с гордостью заявила, что вот недавно разместила заказ на 150 бутылок для королевских погребов. Олег Кубинский так и не объявился, и это, кстати, мне не нравилось, как и остальным. Я вот как и они не сомневался, что он будет мстить. Правда, в обновленном Звенигородском княжестве и союзном ему Кубинском и Истринском он был объявлен в розыск, но, сдается мне, вряд ли его смогут найти. Как сообщила слегка встревоженная Мила, ходят слухи, что он поклялся отомстить древнему по имени Денис Демидов, и посоветовала мне быть осторожней». «Не удивлюсь, если он до Москвы уже добрался», сообщила она. «Но ну, в Академию он все равно не попадет», успокоил я ее. «Кто знает, кто знает», ответила Джайна. «От этого ублюдка можно все, что хочешь ожидать. С тобой, кстати, Сарфат не связывался?» «Нет, не связывался». «Странно, он уже должен быть в Москве». «Свяжется», ответила Мила. «Он вообще скрытный, как и все ассасины». «Ты лучше Вересаевой, расскажи». «Ого, это Ксения написала». «Ага», – поддержала ее мило. «Соня говорила, что там девчонка на тебя запала». «Извини», – ответила молчавшая до сих пор в чате целительница. «Не удержалась». «И что о ней рассказывать?» «Жаль, что в чате нельзя эмоции показать. Только текст. Смайликов мне точно не хватало». «Нечего пока рассказывать. Соня, что ты уже наговорила?» Ничего не наговорила, симпатичная девушка. В общем, нечего пока о ней говорить, подвел я итог. Предмета разговора нет. Вот именно, появившийся имба был явно возмущен. Покажи уже, кто в доме хозяин, чего то много демократии в последнее время, кто глава семьи. Видимо, мои собеседницы что-то почувствовали в моих словах, поэтому тема как-то резко свернулась. Пообщавшись еще немного, я вышел из чата, оставив девушек одних. К тому же уже вернулся Потемкин, и пора было идти на ужин. Ну а вечером вновь вся моя команда собралась в моем кубрике. В тесноте да не в обиде, блин. Вновь пришлось доставать гитару и устраивать небольшой концерт. Судя по горящим глазам Вересаевой, чую, что придется Потемкину на вечерок освободить мне квартирку или хотя бы затихнуть в своей комнате. На следующий день мы вновь погрузились в занятия. Как ни странно, наш декан не обращала на меня внимания, чем явно порадовала. Может, успокоилась, хотя это предположил имба, который до сих пор рассматривал Доброву как вероятную сексуальную партнершу, и никакие доводы супротив этого не принимал. Мол, ничего ты не понимаешь, и между ненавистью и любовью тонкая граница. Вступать в дискуссию с моим вторым я по этому поводу не стал» пусть остается при своих мыслях спокойный и размеренный учебный понедельник как обычно был нарушен польским магом правда само занятие проходило вполне нормально без наглядных экстремальных попыток приручения в аудитории просто лекция но вот после занятия когда мы уже потянулись к выходу понятовский меня остановил Раскольников останьтесь пожалуйста я переглянувшись с удивленными друзьями Пожал плечами. В пустой аудитории мы устроились друг напротив друга, и он сначала некоторое время рассматривал меня, прежде чем начать разговор. «Интересный ты персонаж, Раскольников!» Начал, наконец, он, закончив рассматривать меня. «На самом деле, начало твоей учебы впечатляет. У тебя, как я понимаю, достаточно высокий уровень приручения?» «Ну...» — слегка замялся я. «Не сказал бы». «Не сказал бы», — усмехнулся тот. «Думаешь, много кто из студентов с питомцем-големом высокого уровня ходит? Откуда он знает уровень моего голема? Возможно, он видел его несколько секунд, когда я Нарбекова и компанию скинул в навозную яму, но все же подозрительно». Тем временем он продолжал. «Да ты, наверное, самый сильный на первом курсе в приручении» если не самый сильный вообще в академии. Не понимаю, почему тебя в гамму определили?» Декан постаралась, пожал я плечами. «А, -а, -а Людмила, она, да. Если что-то не по ней, она сразу это на людях вымещает. Но она отходчивая, привыкнешь. Может, ты лучше в гамме, а? Тем более такая гамма, как у вас. В метро сразу отправились». «Куда?» Уставился я на него. Внутри все сжалось и похолодело. Откуда он узнал? «Да брось, Денис!» Улыбнулся тот. «Неужели ты думаешь, что декан факультета химерологии не знает, что происходит в академии? Особенно если это связано с походами на монстров. Ты думаешь, Воронцов и остальные могли бы без моего согласия туда ходить? Я же им и показал тайный путь под моей фермой». «Правда, на сто процентов!» «Вот тебе бабка и Юрий в день!» В голове появился удивленный имба. «Да тут все повязано! Не удивлюсь, если ворон с ним делится! Да и, похоже, не один он такие услуги предоставляет!» «Странно только, что ворон именно вас взял! Хотя, судя по твоему поведению, на первом уроке, да и вообще в академии, не мудрено!» «Да, я слежу за тобой!» «Заметил он!» Я за всеми подающими надежды студентами слежу, особенно за теми, кто на моих занятиях выделяется. Правда, на сто процентов. И не переживай, докладывать я об этом никому не собираюсь, все это только на пользу вам же, ну и мне. Правда, на сто процентов. Хера себе, честный какой, восхитился имба. И зачем это вам? в чем выгода, ингредиенты, добыча, поинтересовался я. «Ну, не без этого», усмехнулся тот. Все то, о чем ты говоришь, конечно, имеет место быть, но в первую очередь понаблюдать, как студенты взаимодействуют с монстрами». «Взаимодействуют, убивать их надо больше и эффективнее, опыт зарабатывать и лут находить», категорично высказался в моей голове имба. «Что значит взаимодействуют?» Убивать их значит взаимодействовать? У тебя же есть питомец. И я так понимаю, он не просто монстр, разве нет? Как его зовут? Голема твоего? Засранец. Смешное имя. Кто он тебе? Кем ты его считаешь? Просто монстром или питомцем и практически другом? Наверное, другом, вынужден был признать я. Дело в том, Денис... Задумчиво посмотрел на меня Понятовский, что, как я уже говорил, монстры бывают разные. Да, есть тупые, которые хотят только жрать и убивать, но не все такие. И мне почему-то кажется, что ты об этом знаешь. Тем более у тебя свой ручной мутант. Да и учитывая, что ты ходил в эпицентры, должен был многое видеть. С чего вы решили, что я в них ходил? Денис... Укоризненно покачал тот головой. «Я знаю и вижу намного больше, чем ты думаешь. Для того, чтобы понять это, мне достаточно изучить человека. Тебя я достаточно изучил». «Правда, на сто процентов». «Вот же, блин, он вообще не врет. Честно говоря, первый раз такое вижу, чтобы все на сто процентов». «Хорошо, это я понял», — сообщил ему. Только вот не понял, зачем вы мне это рассказываете, к чему этот разговор? Понимаешь, Денис, я ищу людей, которые способны понять, что не все монстры – это убийцы. Мне кажется, что ты можешь оценить эти слова. Вот ты как считаешь? Интересный вопрос, однако. Но учитывая то, что я видел в парке Патриот, ну, можно допустить, что это так. Только не надо их с питомцами сравнивать всех не приручишь. А так, сколько их разумных? Один, два, три, десять. А зверья, мутировавшего и готового всех порвать, тысячи. И что от этого меняется? А если я тебе скажу, что разумных гораздо больше?» — прищурился Понятовский. «Просто не все с ними разговаривать могут. Возможно, не стал я с ним спорить. Но прежде чем ты с ними успеешь договориться, тебя сожрут». «А ты никогда не думал о том, что могло бы быть иначе?» Мой собеседник задал вдруг неожиданный вопрос. «Иначе?» «Конечно. Нет, понятно, получение опыта – это нужная вещь, повышение уровня. Но если предположить, что у монстров тоже имеется разум, и они не хотят гибнуть, и есть варианты помимо простого убийства...» Темнит, польская рожа! Ой, темнит! проворчал имба. Не нравится мне Денис этот разговор, мутный какой-то препод. Мутный, согласился я, но все-таки надо понять, чего он хочет, а он явно чего-то хочет. И какие же варианты, уточнил я, заинтригованный столь загадочным разговором декана факультета химерологии. Они есть, Денис, как-то туманно ответил тот, и когда ты будешь готов их узнать ты узнаешь». «И как вы определите, что я их буду готов узнать?» – усмехнулся я. «Поверь, узнаю», – заверил меня тот. «А пока просто подумай над моими словами. Можешь идти». Вышел я из аудитории химерологии слегка растерянный. Вот что за разговор такой? Честно говоря, ничего толком не понял. Мне хотели доказать, что мутанты могут быть разумными?» Это я и без Понятовского знал. Но вот о каких вариантах говорил этот чудик. Напустил, блин, тумана. К моему изумлению, моя команда, да судя по всему, это действительно уже моя команда, дисциплинированно ждала меня у входа. Чего он хотел-то? Поинтересовался Потемкин. Да, чего-то он так к тебе прикипел, добавил Орлов. Так Денис на первом занятии отличился, пояснила Вересаева. Вот и стал любимчиком. «Нашли, блин, любимчика», – проворчал я. «Никто никому не прикипел. Делать нечего декану, вот и поговорить захотелось. Все о налаживании контакта с монстрами говорил». «А, ну это вообще старая песня», – улыбнулся Потемкин. «Я об этом понятовском уже наслушался, рассказов». «Это где же?» – не понял я. «Да о нем вся Академия знает. Чудак, короче. Что еще с химеролога взять? Но как приручитель он действительно силен». «Лучший в московском королевстве». «Ладно, пойдем в общагу», – махнул я рукой. «Забудь». «Понятно, что говорить им о том, что Понятовский знает о походе в метро, я не стал. Зачем лишняя информация народу? Меньше знаешь, крепче спишь».